«Я догадываюсь, по какому поводу вы ко мне приехали. На крытой веранде, около дома под шум дождевых капель с крыши, с какой-то веселенькой и одновременно надменной улыбочкой, сказал Гоги и Дани Стас Григорьев. Был он одет в национальную местную мужскую юбку и в такой же, расшитый узорами жакет, и при этом на голове у него красовалась точно такая же национальная с узорами, наподобие тюбетейки, шапочка. Всем своим видом Стас показывал, что почти совсем окончательно уже порвал с родиной, и домой его вообще уже ни капли не тянет, по той самой причине, что теперь он самый настоящий малазиец. При этом из двери дома на гостей выглядывал чернявый маленький мальчик в подгузнике с кожи кожей и голубыми глазами. Немного погодя, какая-то молодая женщина в хиджабе увела его в дом, чтобы не мешал. «Сразу же предупрежу, что к смерти Макса я никакого отношения не имею», надменно заявил Стас. Я, конечно, ни капли не буду скрывать, что гибель Макса была в первую очередь на руку мне, так как в этом случае только я один стал бы полноправным собственником совместного бизнеса, что в итоге и произошло. В уставных документах нашей радиостанции изначально было прописано, что доля второго компаньона при любых обстоятельствах, связанных с каким бы то ни было отчуждением, сразу же переходят к совладельцу, и никакие там варианты про наследование доли и всего такого прочего сюда не распространяются. «Так что я ждал вашего приезда, господа сыщики, и еще раз вам заявляю, это был несчастный случай, и не более того». Про сыщиков он сказал именно по той самой причине, что Гога сразу же показал ему своей липовой, или, может быть, настоящей, только уже просроченной и по этой самой причине недействительные полицейские корочки. «Я вообще уже очень давно не был ни в России, ни в Москве, и, надо признаться, туда меня вообще даже ни капли не тянет», все с той же надменной улыбочкой заявил он. По идее, я, конечно, должен выразить глубокое соболезнование по поводу смерти Макса, а я и выражаю это самое глубокое соболезнование на самом деле. Но все же, как говорится, не более того. На самом деле, друзьями мы с Максом давно уже быть перестали и достаточно приличное время вообще никак не общались». Он помолчал, потом добавил. «Вопрос о двух владельцах одного бизнеса, хоть до поры до времени и висел в подвешенном состоянии, но все равно в какой-то момент непременно должен был бы решиться». «А вы не пытались как-то договориться с Максом, к примеру, о продаже своей доли?» – поинтересовалась у Стаса Дайна. «И за сколько бы он мне ее продал?» – усмехнулся Стас. «За номинал, прописанный в уставе, то есть за копейки. Капитал и активы радиостанции строятся не только из прописанного в уставе денежного фонда. Это еще и раскрученные имена, а также голоса радиоведущих. Это и джинглы, и общая репутация радиостанции. Все это тоже имеет определенную цену» причем в данном конкретном случае цену очень даже немалую. К этому времени дождь уже окончательно прекратился, но из-за плотных туч достаточно быстро, как это часто и бывает на юге, стемнело. Видимо, уставший уже сидеть дома смуглый мальчик с ясными голубыми глазками выбежал на мокрое еще, переливавшийся в свете электричества яркими искорками зеленый газон перед домом и принялся собирать выпалших отовсюду на мокроту достаточно крупных улиток. Собрав улиток, он подбежал к Дании и Гоге, после чего молча посадил каждому на руку по улитке. Надо сказать, что от по его руке улитки бывшего сотрудника уголовного розыска Гогу сразу же брезгливо передернуло, и он тут же поспешил избавиться от животного, просто сняв улитку с руки и бросив ее обратно в траву. «Мое продолжение», – кивнув на малыша, – сказал Стас. «Так что, как видите, я здесь на Лангкаве обосновался всерьез и надолго». «А с радиостанцией что планируете делать?» – спросила его Дайна. «Продам вместе со всеми репутационными активами», – ответил Стас. «Вырученных от продажи денег мне здесь хватит очень даже надолго». «Но как вы это сделаете, постоянно находясь здесь?» Стас на это криво усмехнулся. «Телефон и интернет еще никто не отменял. Позвоню в Москву каким-нибудь старым знакомым или друзьям. Они по доверенности все сделают и без какого-либо моего личного участия». «Я время от времени созваниваюсь со своими старыми друзьями в Москве по каким-нибудь очень важным делам», — добавил он. Дайна молчала, любую использующей по ее руке улитки с причудливо завитой цвета крепкого чая раквиной и странным белесым узором, очертаниями, отдаленно напоминающим человеческий череп с пустыми глазницами, пустым же носом и ухмыляющейся страшной челюстью, после чего немного загрустила, вспомнив при этом про Михаила и его дом. Красивая, глядя на улитку на ее руке, с некоторой гордостью в голосе за местную фауну, поинтересовался Стас. «Очень», — ответила ему Дайна. «И, кстати, я уже видела одну такую же ракушку у одного моего знакомого в Москве». «Крайне маловероятно», — усмехнулся на это Стас, — «эти улитки местные эндемики». «Что это значит?», — нахмурился Гога. «Эндемики — это особый и редкий вид животных, встречающийся только на одной какой-то территории и нигде больше», — задумчиво сообщила ему Дайна. «Так и есть», — подтвердил ее слова Стас, «говорят, что эти улитки обитают только исключительно на Ланкаве и нигде больше. И еще говорят, что этим улиткам в самом ближайшем времени грозит полное истребление, в связи с чем они даже якобы нуждаются в какой-то особой там защите». Он помолчал, потом усмехнулся. «Хотя на самом деле их тут полны-полно, особенно вечером после дождя».